Снова подсчеты. Квазар присел рядом с принцем на то место, где раньше сидела Шаяна. Квазар, чувак! радостно представился квазар. Принц Уэльский ответил его Королевское Высочество. Надо же! Принц Уэльский! Круто! Значит, ты из Уэльса? Ну, вообще-то... Нет, нет, не обязательно быть из Уэльса, чтобы быть принцем Уэльским. Разве это не поразительно? Так же, как и то, что моя мать — королева Австралии. Я всегда смеюсь, когда думаю об этом, потому что она совершенно не похожа ни на одного из австралийцев, каких я когда-либо встречал. Очень милые люди, но слов нет, такие простые. Вам так не кажется?» Квазар широко улыбнулся. «О, чувак, я врубился!» — сказал он. «Ты тут лепишь эту мульку насчет двойников? Круто! А отпад! Вот это да! Ты из агентства, чувак!» Ну, нет, я так не думаю. Я вроде как сам сюда пришел. Чувак, да ты спятил? В этом бизнесе двойников полно бабла и вечеринки, и поющие телеграммы. У меня есть девка, которая, как Дженнифер Лопес, вообще не похожа, только птички такие же здоровые, так у нее все равно бабла, как грязи. Принц, очевидно, понятия не имел о том, о чем говорил его собеседник. Но десятилетие опыта одностороннего общения во время которого он улыбался и кивал, научили его менять тактику, а не углубляться в суть дела. Просто необходимо быть предельно осторожным, часто повторял он жене. Но стоит только заговорить о полимерах или спросить, что такое этот хип-хоп, и разговор не закончится целую вечность. Принц огляделся, прежде чем заметить. — Да, вы устроили отличное шоу перед камерами, молодой человек. — Ну, нужно шевелиться, чувак, верно? — ответил Квазар широко ухмыльнувшись. — Думаю, мы уже тут. В смысле, мы ведь прошли, а это нелегко. Ты врубаешься, о чем я? — я не вполне, нет. — они нас снимают, да? Типа, ну, знаешь, наш первый день и все такое. «Да — Да, — спросил принц. — Но это ведь и является целью работы. Не снять процесс отбора, или, возможно, я чего-то не понимаю. Чувак, ты только прикинь, нас ведь сотни, да? И мы здесь все на прослушивание собрались, да? Но они снимают только нескольких человек из очереди, да? На расстоянии нескольких метров от себя они увидели шаян. Ее поставили перед небольшой группой конкурсантов, и на этот раз она пела «Will you love me tomorrow?» а стоящие вокруг нее дружелюбно аплодировали ей в соответствии с инструкцией. — Вероятно, это неизбежно, что они смогут снять только нескольких из нас, мистер Квазар, — вежливо заметил принц. — Они не смогут ведь снять всех. Здесь должно быть сотен пять человек. Можно предположить, что они снимают, сколько хватает времени. — Ты свихнулся, чувак Ты о чем базаришь? — ухмыльнулся Квазар. Ты что, шоу не видел? Ну, вообще-то, нет. Я думал, у меня есть диск, но оказалось, что это шоу X-Factor. Ты где был, чувак? То шоу так устарело. Шоу номер один такое крутое, а ты его не видел? Я знаю, это ужасно с моей стороны, верно. Я такой болван. Очевидно, его повторяли на UK Gold. Я попросил своего личного помощника записать один эпизод, но он не лучше меня разобрался с нашей системой Sky+, а от моей благоверной тоже толку нет. Она говорит, будь ее воля, она завтра же запретила бы телевидение. Но если ты его не видел, чувак, тебе стоит знать, что всех, кто проходят до поп-школы, показывают в очереди. Мы видим их с самого начала, типа как в прошлом году парень, который... Выиграл в финале, мать его, был на первом шоу. Он был в толпе и говорил, что собирается надрать Кельвину зад, правильно, хотя всего лишь стоял в очереди на первое прослушивание. — Не уверен, что я вполне понимаю ваши мысли, мистер Квазар. И хотя мысль ли это... В смысле, какое значение есть ли она вообще... — Это и есть мысль, чувак! Они снимают не всех в толпе, врубился... Они даже не выбирают каждого пятидесятого. Да и как это сделать, чувак, мы бы здесь сидели до самой смерти. Но когда Кельвин и Берил и этот другой чувак выбирают людей, которые пройдут следующий тур, этих ребят уже видели в очереди, так? Они в кадре с того момента, как на парковку въезжают, в самый первый день подумай об этом, чувак. Откуда им знать, что их нужно снимать, если они их уже не выбрали? — Нас выбрали! Мы отлично выглядим! Принц Уэльский получил дорогое образование в частной школе, а затем учился в Кембридже. А Квазар бросил школу в шестнадцать, не доучившись до аттестата, чтобы стать исполнителем экзотических танцев. Но именно Квазар сумел все подсчитать.